«Святыня в несовершенстве. Не на что опереться. Самое святое, сокровенное, оно тоже не выдерживает, тоже поражено». Позвонил мой приятель-кардиолог, он работает в поликлинике. Рассказал вот что. Спустился он в подвал, где всегда во всех фильмах находится самое главное — сердце всего котел, который в финале взорвется, коммуникации, на фоне которых произойдет последняя схватка, секретный центр — а в поликлинике такой святыни был ризограф. К нему приставили жрицу. Мой приятель отважился спросить, нельзя ли ему размножить какие-нибудь документы. Боги были милостивы, можно. — Любой документ ведь можно, верно? — подобострастно улыбнулся мой друг, стремясь похвалить способности ризографа. Ну, не любой, — ответила скромная жрица. — У меня нет зеленой краски.